Глава двенадцатая. Софо. Как ее насмешливо предупредил Лейтон, Марианне не составило труда освободить руки, ноги и рот. Но кроме слабого утешения ощутить себя свободной в движениях, она обнаружила, что ее положение не намного улучшилось. Вокруг нее море было пусто, только мрак, мрак, который сгущается перед рассветом. Она стала мерзнуть. Тонкая батистовая рубашка и легкий капот плохо защищали от утреннего холода. Белый туман поднимался вокруг нее, плотный, пронизывающий, очень сырой. На дне лодки она нащупала весла. Но куда направиться в такую темень и туман? Она с детства умела грести, но она понимала, что гребля при отсутствии всякого ориентира будет напрасной тратой сил. Единственное, что ей оставалось, — это дождаться дня. Так что, по возможности, укутавшись в свою скудную одежду, она съежилась на дне лодки и пустила себя по воле волн, глотая слезы и стараясь не думать, чтобы окончательно не потерять мужество от тех, кого она оставила на проклятом корабле. Жалевали и гракхи в оковах. Агате в руках пьяных матросов и Езоне. Один бог знает, что происходит с Езоном в этот час. Разве не сказал у Флаерти, что он во власти демона? Из того, что этот негодяй Лейтон с кучкой бандитов был полновластным хозяином на борту, следовало, что корцара тоже захватили и заперли. Или еще хуже. Что касается веселого лейтенанта-ирландца, он, вероятно, разделил судьбу капитана. Чтобы не слишком много думать о них, а также чтобы помочь им, если еще было время, Марианна принялась истово молиться. Она умоляла Всевышнего помочь ее друзьям, и также ей самой, оставленной среди моря без другой защиты, кроме лодки, Нескольких метров Батиста, ее мужество и любви к жизни. В конце концов сон сморил ее. Когда она проснулась, оцепеневшая от холода, в сыром от тумана белье, с болью в спине, день уже наступил, но солнце еще не взошло. Туман рассеялся. Небо голубое над головой и на востоке порозовело. Раскинувшееся, насколько глаз хватает море без единого паруса или клочка земли, было гладким, как озеро. Почти не ощущалось дуновение ветра. Разминая онемевшие члены, Марианна старалась по возможности хладнокровнее обдумать свое положение она пришла к заключению что при всей трагичности оно не было безнадежным она могла приблизительно следовать курсам корабля и зона в детстве среди всего прочего ее обучали и географии ибо тетушка эллис стремилась дать ей возможно лучшее образование и география такая какой ее изучали в англии этом морском королевстве составляла часть его она старалась изо всех сил Часами вырисовывая реки, горы, и острова на наводящих тоску картах, бронясь про себя, потому что на дворе была хорошая погода, и она сто раз предпочла бы использовать эту хорошую погоду для скачки по лесу на Гарри, ее любимом пони. И также немножко потому, что она не особенно любила рисовать. Но из глубины теперешнего несчастья она послала мысленную признательность. Тени своей тетки, ибо благодаря ее предусмотрительности она могла установить, конечно, приблизительно место, где она находилась. Где-то возле Киклад, этого созвездия островов, которые делают из Эгейского моря нечто вроде земного Млечного Пути. Так что, направившись к востоку, Марианна могла встретить один из этих островов довольно скоро а, может быть, ей попадутся рыбаки. Ведь это не был, как сказал отвратительный Лейтон, безбрежный океан, где смерть неминуема. Чтобы согреться, равно как и чтобы приблизить спасение и действенно бороться со страхом, охватывавшим ее в этом безграничном одиночестве, Марианна достала с дна весла, вставила их в уключены, и начала энергично грести. Лодка была тяжелой, весла, сделанные для мозолистых матросских рук, а не для нежных женских, тоже, но в физической трате сил, покинутая нашла своеобразное утешение. Не переставая грести, она попыталась представить себе, что могло произойти на борту волшебницы. Когда ее уносили, Ярость, без сомнения, ослепила ее, но не до такой степени, чтобы не заметить, что Лейтона окружала только человек тридцать, тогда как в экипаже было около ста. Где же остальные? Что сделал с ними этот странный доктор, который, похоже, так же хорошо умел выводить людей из строя, как и лечить их? Заковал? Запер? Может быть, с помощью наркотика или еще хуже? Негодяй должен был иметь в своем распоряжении целый арсенал дьявольских средств, способных отдать ему без боя людей в нормальном состоянии сильных и умных. Ее собственный венецианский опыт позволил ей узнать, как с помощью микстуры, настойки или дьявол знает, как точно назвать эту адскую бурду, можно уничтожить волю выпустить наружу спрятанные инстинкты, довести естество до безумия. И на протяжении последних часов, проведенных Марианной на корабле, у Езона был такой странный, пугающий взгляд. По ее мнению, мятеж не вызывал никаких сомнений. Лейтон, возглавивший заговорщиков, стал хозяином корабля она не могла поверить что изон как бы он ни был задет и разъярен мог мгновенно превратиться в волчного грабителя покусившегося не только на ее жизнь но и на драгоценности нет очевидно он схвачен и обезврежен всеми силами марианна гнала прочь мысль что лейтон мог замахнуться на жизнь человека который был его другом и взял его на борт К тому же навигационные достоинства и зона делали его незаменимым для управления подобным кораблем. Невозможно, чтобы его убили. Но как же тогда его лейтенант и пленники? Три мысли ожаливали Агати и Гракхи. Сердце Марианны сжалось виде преступного доктора не было никаких веских причин задерживать по крайней мере виконта и юного кучера если только нежелание оттекчить свою и без того черную совесть бесполезным злодейством для агаты к сожалению ее бесполезность не была столь очевидна что касается колеба которого марианна причислила к своим после того как он хотел задушить лейтона Ему из-за его торговой стоимости не грозило в ближайшем будущем ничего, кроме продажи на первом попавшемся невольничьем рынке. Но и этого было достаточно, и молодая женщина чувствовала, как ее охватывает огромная жалость к этому великолепному и печальному созданию Бога, к этому существу, благородство и самоотверженность поразили ее, и кому снова грозило познать цепи рабства, Плетку и жестокость людей, отличавшихся от него только цветом кожи.